Мистер Стекпол не знал, что, собственно, можно предпринять, если Хэнд, Шрайхард, Мэрилл и Арнил не пожелают еще раз рискнуть крупной суммой. Но выходило из себя при мысли, что эти господа даже пальцем не пошевельнут для их с Хэлом спасения. Он опять переговорил с Кафартом, Видора и Бейли, но те остались непреклонны. Удрученный Стекпол. Нахлобучил свою широкополую соломенную шляпу и вышел на улицу. В тени было девяносто шесть градусов по Фаренгейту. От асфальта мостовой и тротуаров шел сухой пар, как в турецкой бане. Ни дуновения ветерка. Белесо-голубое небо словно выгорело от зноя, и залитые солнцем стены высоких зданий слепили глаза. Мистер Хэнд в своей конторе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 Если только Стэкпол и Хелл не придумают способа поддержать курс без его участия, он выйдет из игры и покончит со всей этой историей. Хэнт обдумывал, как лучше это устроить, когда явился Стэкпелл, бледный, расстроенный, потный. «Ну, мистер Хэнт, проговорил он устало, — «я сделал все, что в моих силах. До сих пор Хелл и я поддерживали курс,